Заключение. Стремиться или не стремиться. Я написала эту книгу для таких, как я, людей с синдромом отличника, перфекционистов, стремящихся быть удобными для других. Они неустанно стараются, но никогда, по собственным ощущениям, не достигают цели, которой могут гордиться. Многим из нас присуще здоровое стремление к успеху, которое вписывается в адаптивную форму перфекционизма, Зачастую добросовестность и последовательное движение к поставленной цели не несут в себе ничего плохого. Но когда мир пользуется этим, замыкая на них нашу потребность в принятии и одобрении со стороны, начинаются проблемы. Наше стремление к совершенству становится токсичным и вредит нам. Мы пытаемся угнаться за недостижимыми стандартами, вместо того, чтобы поискать ответ внутри себя, а что для нас в жизни важно. В старших классах у меня был учитель, который любил повторять, что когда мы указываем на кого-то пальцем, остальные три пальца указывают на нас самих. Пока я писала эту книгу, то не раз ловила себя на этой мысли и на том, что тоже порой гонюсь за идеалами велнес и хастл-культур. Прошлым летом нам пришлось усыпить нашу собаку. На той же неделе у меня стартовала новая группа интернов. Моей первой реакцией было подавить горе, чтобы ходить на работу с улыбкой. Потом я напомнила себе о том, что нужно сделать паузу, перевести дух, прислушаться к себе, позволить себе открытость, которую я прошу демонстрировать своих студентов в их работе. Вскоре после этого я прибавила в весе из-за нескольких циклов ЭКО и перестала влезать в свой прежний гардероб. Поначалу я запаниковала и хотела отказаться от предстоящего мероприятия, потому что не могла смотреть на то, как на мне сидит платье. Я прошла сеанс интенсивной терапии, вела записи в дневнике и практиковала когнитивное разделение, чтобы проработать эти переживания, отделить значение от внешнего образа, не злиться на свое тело и не делать то, что противоречит моим ценностям. Порой я ощущаю себя мошенницей из-за того, что учу других тому, что мне и самой дается нелегко. Я целыми днями помогаю людям освободиться от давления, но сама, как и они, сталкиваюсь с жизненными трудностями. Меня до сих пор посещают мысли о том, что я делаю недостаточно, что я ленивая и эгоистичная. Меня все еще преследует убеждение, что я должна быть менее упрямой и более покладистой. Я по-прежнему испытываю искушение найти какие-нибудь лайфхаки или обходные пути, чтобы оптимизировать свою работу. Признаюсь, я и сейчас не могу полностью отказаться от иллюзии, что можно все держать под контролем, если только проявить чуть больше дисциплинированности и силы воли. Эти навязчивые мысли, неприятные ощущения и необходимость стремиться к совершенству нормальны, если вы всю жизнь прожили под давлением wellness и hustle-культур. В глубине души я понимаю, что они не делают меня обманщицей, они делают меня просто человеком. И нужно определить их назвать и опровергнуть. Если мы ставим своей целью окончательно освободиться от критических мыслей, полностью отказаться от вредных убеждений, безошибочно понимать, что хотим съесть, всегда вести себя строго в соответствии со своими ценностями или проживать каждый момент жизни в полной осознанности, мы просто добавляем к себе в копилку еще один список нереалистичных и недостижимых стандартов. Как говорит моя подруга Дженна Языфовски, легко влюбиться в новый вкус сэндвича, давно набившего оскомину. Даже если вы, как и я, твердо придерживаетесь выбранного пути, вам временами придется бороться с непрошенными мыслями и чувствами или искушением просто сделать то, чего от вас ожидают. Боли и дискомфорт будут в любом случае, потому что они – естественная часть жизни. Продолжать гнаться за идеалом тяжело, отказаться от погони а вместе с ней и от иллюзии когда-нибудь достичь абсолютного счастья, тоже. Поскольку безболезненно перебраться в новую жизнь не получится, можно хотя бы выбрать то, что в итоге приведет вас к важному и значимому. Стремление соответствовать ожиданиям окружающих — это путь в никуда. Умение прислушиваться к себе даст возможность построить осмысленную и благополучную жизнь, но только вам решать, какой дорогой идти. Отдельно взятый человек меняется быстрее, чем общество. Прогресс занимает многие годы. Поэтому понятно, что устойчивые системы будут продолжать наделять привилегиями тех, кто соответствует стандартам, и клеймить позором тех, кто в них не вписывается. В таких условиях приходится непросто. Всегда будет та часть вас, которая захочет отвечать требованиям, чтобы иметь преимущество или признание и облегчить себе жизнь. Отказ от погони – порой сопряжен с немалыми трудностями и болью. И это нормально, если вам сложно сделать подобный выбор. По возможности окружайте себя людьми, разделяющими ваши ценности. Это придаст вам сил и смелости продолжать жить, ориентируясь на собственные смыслы, а не на те, что навязывают велнес и хастл культуры. Ваши решения оказывают эффект расходящихся кругов. Живя в соответствии с собственными ценностями, Вы привлекаете к себе людей, которые разделяют эти ценности. Даже если решите абстрагироваться, вы не сможете полностью избежать воздействия токсичного контента. И порой вы будете обнаруживать влияние wellness и хастл-культур, от которого, казалось, избавились. К счастью, теперь вы хорошо разбираетесь в своем теле, психике и эмоциях и можете распознать, когда удовлетворяете свои потребности, а когда отрицаете их или игнорируете. Прислушиваясь к себе, вы заметите признаки того, что снова начинаете мыслить категоричными и перфекционистскими суждениями. Поступать так, чтобы чувствовать удовольствие или удовлетворенность, по-прежнему может быть непривычно. Если вас учили, что ваши потребности не важны, или возлагали на вас ответственность за эмоциональный комфорт окружающих, может потребоваться некоторое время, чтобы вы привыкли удовлетворять собственные потребности и все равно может казаться безопаснее оставаться удобными, даже если такое поведение идет вразрез с вашими истинными желаниями. Если вы все-таки вернулись к отрицанию своих потребностей, чтобы не обижать других, не относитесь к этому как к провалу. Проявите любопытство к тому, почему так произошло. Возможно, нужно установить границы или проявить к себе немного доброты и сострадания. Даже когда вы не испытываете видимых затруднений, токсичность внешнего мира все равно представляет угрозу. Я бы хотела, чтобы вам никогда не приходилось сталкиваться с его давлением, но, к сожалению, от этого никуда не деться. Вы не можете контролировать окружающий мир. Однако вы не бессильны. Вы в состоянии выбирать, как реагировать на сообщения, поступающие извне и изнутри. Вам решать, каким будет ваш ответ на негативные или самокритичные мысли, когда они появятся, а они непременно появятся. Вы сами выбираете, как справляться с тяжелыми эмоциями. Вы не можете контролировать, насколько сосредоточены или рассеяны, но в ваших силах перенаправить внимание в нужное русло. Вы способны концентрироваться на том, что для вас важно. Только вам решать, вкладываться ли в отношения или устанавливать границы, как пользоваться социальными сетями и какой контент потреблять. Вы отвечаете за свои поступки, за свое отношение к другим людям и к себе, за то, что говорите и как говорите. Если для вас важно одобрение окружающих и соответствие стандартам, вы легко можете гнаться за всем, чем угодно. Но, как много лет назад говорила мой собственный психотерапевт, за интуицией не угнаться. Вы услышите ее, когда обратитесь внутрь себя. Проявите терпение, отнеситесь к себе с добротой и пониманием. Интуиция приходит не по расписанию. Вы не можете включить ее по щелчку, но можете создать плодородную почву для ее развития. Прислушивайтесь и собирайте воедино информацию, поступающую из вашего разума, тела, эмоций и личных ценностей. Обращайте внимание на моменты, когда испытываете сильную потребность, скажем, физиологическую, в еде или в сне, или психоэмоциональную, в общении, творческом самовыражении или ощущении, что вас замечают и ценят. Прислушивайтесь к своему чутью. Оно подскажет, когда что-то не так, а когда все хорошо и правильно. Не забывайте, что иногда, но не всегда, Ощущения и эмоции могут служить источником ценной информации о ваших истинных желаниях и неудовлетворенных потребностях. Открывшись себе физически и эмоционально, вы получите возможность услышать их послание, и со временем голос вашей интуиции обретет уверенность. Когда сомневаетесь, обращайтесь к своим ценностям. Они помогут поступать так, чтобы вы гордились собой. Умение придерживаться их и отдавать должное достоинствам собственной личности позволит перестать искать одобрения окружающих. Несмотря на то, что внешний мир и внутренний критик продолжат диктовать вам, к чему стремиться, отныне вы можете жить свободно, будучи менее восприимчивыми к их влиянию. Теперь вы умеете отличать свои желания от ожиданий общества. У вас есть выбор, и в этом ваша сила. Вы способны сделать свою жизнь интереснее и приятнее. Вам больше не нужно тратить свое драгоценное время на токсичное стремление к совершенству.